Глава пятьдесят Справа, на обочине, там, где шоссе круто поворачивало направо, фары высветили целое скопище венков. Некоторые просто лежали на траве, другие были прислонены к дереву или изгороди. С тех пор, как Марк был здесь в прошлый раз, их количество заметно увеличилось. Сняв ногу с педали газа, он медленно проехал вдоль импровизированного мемориала — Дрожь сотрясала все его тело, пробирая до самых внутренностей, до глубины души. Уоррен продолжал смотреть на винки, удалявшиеся в сиянии задних габаритных фонарей, до тех пор, пока они не растворились во тьме, не исчезли в ночи, как будто их там никогда и не было. «Джош, Пит, Люк, Робба... И я тоже был бы сейчас здесь, если бы рейс не задержали». Тогда, несомненно, все пошло бы совершенно иначе. По коже у Марка побежали мурашки, и он поддал газу, желая поскорее убраться отсюда, с этого ужасного места. Внезапно его мобильник пискнул, а затем разразился трелью. На определителе номера на приборной панели отразился номер Эшли. Уоррен ответил через гарнитуру громкой связи. Отчаянно нуждаясь сейчас в чьем-либо обществе, он только рад был ее услышать. — Привет. — Ну что? После того, как Эшли покинула его квартиру, теплоты у нее в голосе отнюдь не прибавилось. «Я еду». «Еще только туда едешь?» «Нужно было дождаться темноты. Пожалуй, не стоит разговаривать по мобильнику. Может, я загляну к тебе на обратном пути?» «Даже не вздумай, Марк!» «Ладно. Я... Я... Как там, джил «Убито горем. А чего еще ты ожидал?» «Ага. Что, ага? Ты в порядке?» «Вроде того. Ты хоть трезвый?» «Разумеется», — буркнул Уоррен. «Что-то голос у тебя не очень. Я и чувствую себя не очень. Понятно?» «Понятно. Но ты же все равно сделаешь это, да?» «Как и договаривались. Потом перезвонишь?» «Конечно». Марк дал отбой. Дорогу заволокло туманом, и лобовое стекло покрылось влагой. Дворники дважды проскрепели резиной по стеклу, и он выключил их. Кустарник на краю леса показался ворону знакомым, и он замедлился, чтобы не проскочить съезд с шоссе. Через пару минут машина прогрохотала по первой решетке, препятствующей проходу животных, а затем по второй — Фары прорезали туман, словно пара лазеров, и БМВ затрясся на колдобинах грунтовки, стоило только Марку поддать газу. Ему хотелось поскорее проехать мимо этих деревьев, которые словно бы с безмолвной угрозой напирали на него с обеих сторон. Он взглянул в зеркало заднего вида, просто на случай, если вдруг... На случай, если что, именно. Он и сам этого не знал. До места оставалось уже совсем немного — Приглушенная болтовня по радио отвлекала Уоррена, и он выключил приемник, смутно отдавая себе отчет в том, что его дыхание учащается, а по вискам и спине струится пот. Передние колеса провалились в лужу, машина круто нырнула носом вниз, и по лобовому стеклу, словно мелкие камешки, застучали брызги. Смахнув воду дворниками, Марк сбавил скорость. «Черт, глубоко!» Он даже и не представлял, что со времени его последнего визита сюда дорогу так основательно залило дождем. А затем... Черт побери, только этого мне еще не хватало. Нет! Колеса забуксовали в грязи. Марк поддал газу, но БМВ лишь затрясся, слегка скользнул в бок и затем сполз обратно. О, боже, нет! Сейчас ему нельзя застрять, ну просто никак нельзя... Как он объяснит спасателям, за каким чертом его занесло в такую глушь, да еще в половине одиннадцатого вечера? Дыши глубоко. Уоррен сделал вдох, с ужасом уставился во тьму, обвел взглядом каждую тень. Впереди, по сторонам, сзади, и нажал кнопку запирания дверей. Раздался щелчок, однако спокойнее ему не стало. Затем он включил свет в салоне я смотрел приборную панель». Среди настроек имелись режим бездорожья, переключение на малую передачу, блокировка дифференциала. Он видел их сотни раз, но ни разу не удосужился прочесть о них в руководстве по эксплуатации. Вытащив пухлую книгу из бардачка, Марк принялся нервно водить пальцем по содержанию, после чего открыл соответствующую страницу. Затем толкнул рычаг, нажал кнопку, положил руководство рядом на пассажирское сиденье и осторожно надавил на педаль газа. Автомобиль дернулся и к великому облегчению Уоррена тронулся вперед. Теперь машина ощущалась гораздо более устойчивой, и Марк продолжал уверенно продвигаться на скорости около девяти миль в час по лужам, которые словно бы изготовляли на конвейере и исправно подсовывали ему одну за другой. Он свернул на развилке направо по направлению к полянке. Впереди на дорогу выпрыгнул крольчонок, развернулся и скакнул назад, но вдруг снова сменил направление, понесся прямо на фары и исчез под капотом. ворон не понял, сбил он зверушку или нет, да и ему, честно говоря, было плевать, его только и заботило сейчас, чтобы БМВ неустанно катился вперед по грязи. Наконец, впереди справа показалась небольшая прогалина, поросшая кустиками мха и травой. Лист рифленого железа, прикрытый сверху вырванными с корнем растениями, лежал нетронутым на том же месте. Марк выехал на участок относительно твердой почвы, не желая рисковать, как бы тяжелый БМВ, не дай бог, не увяз в грязи во время стоянки. Заглушив двигатель, но включив дальний свет, он натянул новые резиновые сапоги, взял фонарик и выбрался из машины, начавкающую под ногами землю. Какое-то мгновение вокруг стояла абсолютная тишина — Затем из зарослей донеслось тихое шуршание. Марк резко обернулся и в ужасе направил луч фонарика в лес. Затаив дыхание, прислушался. Раздался треск, потом какое-то дребезжание, словно бы трясли монетку в жестяной банке, и среди деревьев неуклюже проковылял крупный фазан. Сам не свой от страха, Уоррен поводил лучом из стороны в сторону. Потом открыл багажник, надел резиновые перчатки, достал недавно купленные инструменты и понес их к могиле. Там он постоял неподвижно, уставившись на лист железа и напряженно прислушиваясь. Пощелкивал остывающий двигатель. С веток то и дело падали капли, в остальном же было тихо, очень-очень тихо. На рифленом листе обосновалась улитка, и ее раковина выступала, подобно морскому желудю, на обломках кораблекрушения. Вот и хорошо. Железо выглядело так, будто провалялось здесь непотревоженным несколько лет. Положив инструменты и фонарик на мокрую траву, ворен взял лист за край и оттащил его в сторону. Темной расселенной проступила могила». Подобрав фонарик, Марк выпрямился, однако так и остался стоять, словно бы пригвожденный к месту, собираясь с духом, чтобы сделать шаг вперед. «Как будто там может таиться Майкл, готовый выпрыгнуть и схватить меня». Маленькими шажками Уоррен осторожно подступил к краю ямы, судорожно вскинув руку с фонарем, направил луч на продолговатое прямоугольное углубление и, наконец-то, выдохнул. Внутри совершенно ничего не изменилось. Куча земли так и оставалась нетронутой. Виновато уставившись на могилу, Марк прошептал. «Прости, дружище, я...» Да вот только сказать ему в свое оправдание было абсолютно нечего. Он вернулся к машине и выключил фары. Незачем афишировать свое присутствие здесь. Мало ли, вдруг кто-нибудь шастает по лесу на ночь глядя. Марку и самому в это слабо верилось, но кто его знает, лучше подстраховаться. Почти целый час он усиленно трудился, прежде чем лопата стукнула по деревянной крышке гроба. Земли оказалось гораздо больше, нежели ему представлялось. Да, позапрошлой ночью он и сам изрядно ее подбросил, и тем не менее. Уоррен продолжал скрести лопатой по крышке, пока не расчистил ее полностью, вместе с четырьмя латунными винтами по углам». Крошечное отверстие для дыхательной трубки, теперь забившееся землей, как будто чуточку расширилось, или же его обманывало зрение. Выпрямившись, Марк бросил лопату на траву, подобрал отвертку и принялся по одному выкручивать винты. А затем возникла загвоздка. Яму выкопали точно под размеры гроба, практически не оставив зазоров, так что стоять можно было только на крышке. Соответственно, снятие в таком положении не представлялось возможным». Уоррен выбрался наверх, зажал фонарик зубами и, по-прежнему, держа отвертку в руке, растянулся на земле. Перегнувшись через край ямы, он опустил руки вниз и без труда коснулся крышки гроба. А потом его вдруг начало трясти. Что, черт побери, ему предстоит сейчас обнаружить? Вытащив фонарик изо рта, Марк тихонько позвал. «Майкл — Майкл! Затем погромче. — Майкл? Эй, Майкл! Наконец Уоррен постучал отверткой по крышке, хотя и понимал, что, будь Харрисон жив и в сознании, он давно уже услышал бы его шаги и скрежет лопаты по крышке. Разве что Майкл был слишком слаб, чтобы отзываться. Если только он вообще был еще жив. Что, прямо скажем, казалось маловероятным. Как-никак прошло четыре дня. К тому же в гроб определенно не поступал воздух. Марк снова сунул фонарик в рот и, что есть силы, сжал его зубами. «Я должен это сделать. Без вариантов. Нужно нахрен залезть в могилу и забрать у Майкла чертов палм. Потому что в один прекрасный день на могилу обязательно наткнутся, вскроют ее и обнаружат там труп, а заодно и проклятый коммуникатор со всей перепиской». И тогда этот коп, детектив-суперинтендант Грох, или как там его, прочтет письмо, которое Марк отправил Майклу в понедельник, пообещав, что женишка ожидает праздник по полной программе, и намекнув на характер такового. Слишком туманно для Харрисона, чтобы заранее догадаться об уготованной ему участи, но вот в полиции мигом смекнут, что к чему». Наконечником отвертки Уоррен поддел крышку гроба и, действуя инструментом как рычагом, слегка приподнял дерево, чтобы можно было просунуть пальцы. Удерживая тяжелую крышку левой рукой, он быстро откинул ее как можно выше, краем глаза заметив глубокую иззубренную канавку, прорезанную на тике изнутри. В луче фонаря заблестела чернильная вода, на поверхности которой плавали насквозь промокшие остатки журнала с едва различимой фотографией огромной обнаженной женской груди. Марк закричал, и фонарик выпал у него изо рта и плюхнулся в воду, глухо стукнувшись о дно гроба. Внутри никого не было».